L. Когда Эл была лирой, то есть еще в древности, а древность даже старше старины, каждый только и делал, что хватал лиру и играл на ней до изнеможения. Но это тогда никого не удивляло. В древности все просто невыносимо любили музыку и целыми днями играли на лире и других инструментах. Это можно видеть на великих картинах, где мужчины с женщинами и музыканты сидят и играют, а больше ничего не делают, и так проводят свои древнегреческие времена. Но этого всего, конечно, долго не выдержать. И к концу древнегреческих времен на лире взяли и лопнули все струны. Само собой, не за один раз, а за столько, сколько у лиры струн. Ну, это неважно, потому что дальше произошло ужасное историческое событие когда всю оставшуюся Лиру, ну, после струн оставшуюся, решили сразу выбросить на помойку. Только ей уже стало безразлично. В ней же струн не было, а это, само собой, очень неисправимый недостаток, если ты Лира. Ну, короче, ее уже принесли на помойку, а там на помойке ему и говорят. «Вы что говорят? С ума, говорят, посходили? Буквы на помойку выбрасывать?» Они им какие буквы? А те им в ответ, ну вот же, не видите разве, что это буква «Л» вылитая. Ну, они тогда пригляделись и сразу же поняли, что совсем у них в руках и не лира, а буква «Л», в которую лира по дороге незаметно превратилась. И стали эту «Л» часто употреблять на письме, даже без струн. А между прочим, на письме струны не нужны, понятно?